Берлин. 4 августа. Сегодня я вылетел в Гамбург на странном ветхом транспортном самолете, который немцы использовали прежде для перевозки трофейных лошадей с Парижа в Берлин. В нем не было сидений, поэтому мы сидели на полу, который здорово вибрировал. Немецкие власти позвонили мне и сообщили, что приглашают меня и еще двух человек лететь в Гамбург, где мы сможем увидеть все, что захотим. Англичане, по их словам, только что сообщили, будто Гамбург превращен в пыль королевскими ВВС. Когда я приехал в аэропорт, там было еще 20 приглашенных, а по прибытии в Гамбург я убедился, что немцы не собираются показывать мне все, что я хочу увидеть. Перед отлетом я два часа изучал план Гамбурга и составил список военных объектов. Нефтехранилище, авиационные заводы, судостроительные верфи и один секретный аэродром. После того, как для нас провели двухчасовую экскурсию и показали, среди прочего, как одна английская бомба разнесла крыло клиники для эпилептиков, я предъявил тем, кто сопровождал нашу группу, свой список. «Конечно», – ответили они, – «мы все вам покажем». После этого они промчали нас на автобусе через доки со скоростью 35 миль в час. Доки явно не были превращены в пыль, но увидеть, были ли в них попадания, оказалось невозможно. Потом мы поднялись на верхушку башни Святого Михеля высотой 300 футов, откуда нам открылась панорама порта. Вынужден признаться, что даже с помощью бинокля не смог ничего разглядеть. Нефтехранилища находились слишком далеко для детального осмотра. Но доки и верфь Бломенд Фосс поблизости казались нетронутыми. На одном участке реки затонуло два небольших судна. Их мачты виднелись над водой. Вскоре начало темнеть. и нас повезли обратно к самолету. Размышляя об увиденном на обратном пути в Берлин, на содрогающемся полу самолета, я пришел в уныние. При том, что немцы не сдержали своего обещания показать мне все, о чем я просил, очевидно, какой незначительный ущерб был нанесён. Я ожидал, что после двух месяцев почти еженочных бомбежек Королевским ВВС удалось сделать гораздо большее. Порт, хотя, несомненно, в него и были попадания, не слишком пострадал от бомб. Два важнейших моста через Эльбу в центре порта целы. Ближайшая к ним бомба упала в двухстах ярдах от них. Два самых больших пассажирских судна Германии, Бремен и Европа, стоят невдалеке пришвартованные у Финкенверде, явно невредимые». В гавани производили разгрузку несколько воинских эшелонов, полагаю, это часть тех сил, которые будут осуществлять вторжение в Британию. Говорили, что их погрузят на два больших корабля. Суть в том, что квадратная миля или более того в центре Роттердама была стерта с лица земли за одну получасовую бомбардировку немецкими самолетами. Почему же тогда англичане за два месяца бомбардировок не стерли с лица земли гамбургские портовые сооружение и верфи бломенд которые энергично строят военные корабли, особенно субмарины. Важные цели сосредоточены в основном на двух островах на Эльбе. Эти объекты трудно не заметить, если летишь от моря вверх по течению реки. Грустно и то, что британская пропаганда, вероятно, преувеличивает результаты своих налетов и в других районах Германии. Главное, на что жаловались жители Гамбурга, с которыми я беседовал, это не ущерб, а то, что налеты англичан лишают их сна. Сегодня после полудня гулял в Тиргартене. Было тепло, ярко светило солнце. В шести самых разных местах собрались толпы, чтобы посмотреть, как кто-нибудь кормит белок. Даже солдаты в увольнении остановились понаблюдать. ведь эти любители белочек – те самые люди, которые стремительно пронеслись по Норвегии до Нарвика и по Голландии, Бельгии и Франции до самого моря. Берлин. 5 августа. Несмотря на все разговоры о том, что нападение на Британию начнется через несколько дней, здешние военные говорили мне, что Люфтваффе предстоит еще очень большая работа, прежде чем встанет вопрос о высадке войск. Геринг так и заявил в статье за подписью Army News, латинский эквивалент его имени Герман, во вчерашнем номере газеты «Фелькишобобахтер». Он объяснил, что главной задачей авиации будет завоевание полного господства в воздухе. Оно будет достигнуто путем уничтожения самолетов, аэродромов, ангаров, нефтехранилищ и противовоздушной обороны противника. Закончится этот этап, говорит он, начнется другой, когда авиация сможет в основном посвятить себя поддержке наземных войск. Такой была стратегия Германии в Польше и на Западе. У меня вопрос. Почему тогда Люфтваффе не атакуют Британию в больших масштабах? Не потому ли, что Гитлер все еще надеется заставить Черчилля пойти на мировую? Или потому, что генералы наземных родов войск все еще не хотят попытаться совершить высадку? Или потому, что королевские ВВС достаточно сильны, чтобы рисковать всеми Люфтваффе в одном мощном ударе? Снова работают французские угольные шахты. На этот раз французская армия их не разрушила, как в 1914 году. Фотографии в одной из газет демонстрируют, как французские шахтеры грузят уголь в забои. За ними надзирает немецкий солдат в каске со штыком. Когда Франция была свободной, их коммунистическая партия, контролируемая из Москвы, их профсоюзы велели им не работать и не воевать. Теперь они вынуждены работать под немецкими штыками. Сегодня вечером в Рейхстаге прошло большое совещание Гитлера с Верховным командованием. Мои люди заметили входящих туда Кейтеля, фон Браухича, Йодля, Геринга, Рёдера и других высокопоставленных военных. Они должны решать вопрос о вторжении в Британию. Цензоры не позволят нам упомянуть об этом. Берлин, 8 августа. Сегодня на Вильгельмштрассе нам сообщили, что Германия снимает с себя всякую ответственность за любые перебои с продуктами, которые могут возникнуть на территориях оккупированных германской армией. Немцы надеются, что Америка будет кормить людей на оккупированных землях. Им бы хотелось видеть Гувера, осуществляющим эту миссию. Берлин. 10 августа. Сегодня Министерство иностранных дел Германии официально заявило, что лояльные к Деголю французские моряки будут считаться пиратами, и в случае захвата их в плен им не будет пощады. Берлин, 11 августа. Уже несколько дней рабочие заняты сооружением новых трибун перед моим отелем на Паризерпляц. Сегодня они их покрасили и установили двух огромных золотых орлов. С каждой стороны водрузили также гигантские копии железных крестов. В партийных кругах сейчас говорят, что Гитлер настолько уверен в окончании войны, либо после победы над Англией, либо в результате достижения мира путем переговоров, что приказал подготовить эти трибуны к концу месяца для Большого Парада Победы через Бранденбургские ворота. Функ, выступая утром в Кёнигсберге, от всей души похвалил Линдберга за такое его замечание. Если богатые слишком богаты, а бедны слишком бедны, то нужно что-то делать. Это именно то, что я сказал недавно, отметил он. Позднее, сегодняшний день увидел над побережьем Англии величайшее воздушное сражение этой войны. Немецкие цифры британских потерь весь вечер росли. Сначала Люфтваффе сообщили 73 сбитых британских самолета против 17 германских, Патрон 79 против 14, наконец в полночь 89 против 17. Сейчас, когда я посчитал данные о потерях, поступавших время от времени в течение дня, получилось, что англичане потеряли 111 самолетов. Люфтваффе врут с такой скоростью, что цифры не совпадают даже с их собственными подсчетами. Берлин, 13 августа. Сегодня третий день массированной воздушной атаки немцев на Британию. Вчерашний счет, по данным Люфтваффе, составил 71 к 17. К исходу сегодняшнего третьего дня его называют как 69 к 13. Каждый день британские цифры, которые давал Лондон, были почти обратными. Подозреваю, что лондонские данные более правдивы. Завтра вылетаю на Ламанш с несколькими другими корреспондентами. Мы не знаем, зачем нас везут, то ли для того, чтобы увидеть начало гитлеровского вторжения в Британию, то ли просто понаблюдать за воздушными атаками.